Она простилась с ними осенью в школе после меня. Они с Томми по существу разошлись. На курсы нас с ним так или иначе определили в разные места, продолжала она, и разрывать отношения по всем правилам особого смысла не было, так что мы продолжали считаться п а р о й пока я не уехала. Дальше мы на той стадии в тему не углублялись. Что касается лодки, я в тот день не сказала насчет поездки ни да, ни нет, но Рут недели две потом всякий раз об этом заговаривала. И план сам собой становился все более определенным, пока, наконец, я через знакомого не послала весточку помощнику Томми, где г о в о р и л а что если Томми не будет против, то мы заедем в Кингсфилд в определенный день на следующей неделе. Глава девятнадцатая. Мне в то время почти не приходилось бывать в Кингсфилде. Поэтому мы по дороге туда несколько раз останавливались поглядеть на карту, и несмотря на все старания, на несколько минут опоздали. По сравнению с другими этот реабилитационный центр не очень хорошо оборудован и неудачно расположен. И если бы не ассоциации, которые у меня теперь есть, Кингсфилд не был бы сейчас для меня таким местом, куда хочется поехать. Центр находится на отшибе, добираться туда неудобно, а ощущение настоящего спокойствия и тишины там все равно не возникает. Постоянно слышно движение по большому шоссе за забором, и все время такое чувство, что переоборудование здесь не доведено как следует до конца. Во многие д о н о р с к и е палаты не въезжает креслокаталка, вдобавок в одних там душно, в других, наоборот, гуляют сквозняки. Очень мало ванных комнат, а какие есть, те трудно содержать в чистоте. Зимой в них холодно, и расположены они в целом слишком далеко от палат. Словом, Кингсфилд. очень сильно уступает, например, Дуврскому центру, куда поместили Рут с блестящим кафелем и двойными окнами, которые плотно закрываются одним поворотом ручки. Позднее, когда к и н г с ф и л д уже стал мне знаком и дорог, я увидела в одном из его административных зданий черно-белую фотографию в рамке, сделанную до переоборудования. Тогда здесь еще были кемпинг для обычных семей. Снимок относился вероятно К концу пятидесятых или началу шестидесятых и на нем виден большой прямоугольный плавательный бассейн с беззаботной отдыхающей публикой: дети, родители, все плещутся и весело проводят время. Вокруг бассейна с п л о ш бетон, но люди поставили себе шезлонги и большие круглые тенты. Когда я впервые это увидела, я не сразу узнала то, что доноры сейчас называют площадью – место, где ставят машины все посетители центра. Бассейн, конечно, засыпан и забетонирован, но контур его остался, и у одного края, кстати, пример незавершенности, о которой я говорила, они сохранили металлический остов вышки для прыжков. Только к о г д а я взглянул на фотографию, мне стало понятно, что это за остов и зачем он здесь. И с тех пор в с я к и й раз, как я его вижу, мне невольно представляется ныряльщик, которого вследит не вода, а бетон. Я бы вообще, может быть, не распознала эту площадь на снимке, если бы не белые казарменного типа д в у х э т а ж н ы е с т р о е н и я на заднем плане по сторонам бассейна. Там, судя по всему, отдыхающие ночевали, и хотя внутри все, наверняка, сильно изменилось, внешний вид строения остался почти неизменным. В каком-то смысле, я думаю, площадь сегодня играет примерно такую же роль, как в то время бассейн. Это здесь главное место общения. Доноры выходят сюда подышать воздухом и поболтать. На площади стоит несколько деревянных скамеек, но доноры, особенно в жару и в дождь, предпочитают собираться под навесом, в который переходит плоская крыша корпуса отдыха, расположенного с дальней стороны за старой вышкой для прыжков. В тот день, когда я повезла Рут в к и н г с ф и л д было пасмурно и прохладно, и площадь была пуста, если не считать шести семи неясно видимых фигур. Под этим навесом, когда я остановила машину в прямоугольнике бывшего бассейна, о чем я тогда, конечно, не знала, одна из фигур, отделившись от группы, двинулась к нам, и я увидела, что это Томми. На нем была выцветшая зеленая тренировочная куртка, и он заметно отяжелел за прошедшие годы. Рут, сидевшая около меня, вдруг охватила паника: слушай, что нам делать? Выйти? Нет, нет, не надо. Тут остаемся. Тут. Не знаю, как я собиралась поступить, но когда Рут это сказала, я почему-то не раздумывая толком взяла и вышла из машины. Рут осталась сидеть, и поэтому Томми, когда приблизился, посмотрел вначале на меня и обнял меня первый. От него шел слабый запах чего-то медицинского, чего именно я не могла разобрать. Потом, хотя между нами еще ничего не было сказано,